Красный Ягуар Машина ехала все медленнее и медленнее. Алина уже подумывала, что все это затеяло напрасно. Погоня превращалась в фарс. Надо было бы развернуться и ехать в противоположную сторону. Потом свернуть на Пятницкое шоссе и пули лететь вперед, домой, к теплому очагу, который так приятно растопить сырую погоду. Когда на улице слякоть и нутный, моросящий дождь, нет ничего приятнее, чем сидеть с бокалом вина у камина и смотреть на огонь. Они гонятся за призраком, ища себе оправдания. Впрочем, дождь прекратился, и из-за тучи вдруг выглянуло солнце. Только настроение от этого не улучшилось. Алина уже жалела о том, что сделала. Теперь она думала о Нине. Надо узнать, чем все это закончится. «Надо быть настороже. От Юрия Грекова можно ожидать всего. Человек он не глупый и достаточно проницательный. Вот уже несколько месяцев они ведут эту увлекательную захватывающую игру. Сегодня должно все решиться». Алина покосилась влево на «Жигули». Стекло ее машины наполовину опущено. Это как раз для того, чтобы видеть его лицо. «В каком он состоянии?» Только что звонил по мобильному телефону и после этого занервничал. Расстегнул ворот рубашки, ослабил узел галстука. Что случилось? Кому он звонил? Остается только догадываться. За рулем сидит Петров, старший оперуполномоченный. Куртку так и не снял, напротив, молния застегнута доверху. И человек такой же, весь себе. Пойди пойми, что у него на душе. Даже умница Алина теряется. Это он приехал с опергруппой, когда застрелился Миша. Еще тогда она поняла, что Петров — человек дотошный. Впечатление о нем сложилось неприятное. Зачем же он поехал на похороны? Друга поддержать? Или это какая-то игра, смысла которой она пока не понимает? Свои планы оперуполномоченный ее, разумеется, не посвящал. Петров ничего не делает просто так, без задней мысли. Сегодня что-то случится. Если бы только Греков знал, что произошло за последние два дня, пока он готовился к похоронам, знал правду о своей жене. О, это будет для него открытие. Алина вновь покатилась влево и усмехнулась. Ну что, Юра, жарко? А будет еще жарче. Ба, да ты весь потел. еще бы. В твоей машине нет кондиционера. Эта госпожа Одинцова наслаждается райской прохладой даже тогда, когда из-за туч выглянуло солнце и его лучи ударили прямо в глаза. Сюда смотреть, говорить правду. Помнишь, Юра, как все было каких-нибудь полгода назад? Она вспомнила их первую встречу со следователем Грековым. Первый контакт, если быть точнее. Алина Одинцова только что пережила трагедию. Она стала вдовой. Грекова Алина встречала в поселке и раньше и не могла не обратить внимания на интересного мужчину. Правильные черты лица, широкие плечи, стрижка простая, но ему идет. Всегда подтянут, уверен в себе. Походка пружинистая, как у человека, который не пренебрегает тренировками в свободное от работы время. Рядом с ним в машине иногда сидела невзрачная женщина в очках, похожая на мышку. Носик острый, и волосы гладко зачесаны, на лице никакой косметики. Тогда Алина еще не знала, что эти люди не только войдут в ее жизнь, но и станут у ней главными. Вот уже несколько месяцев она думает только о них. О нем, о Нине. Это случилось на следующий день после того, как тело мужа увезли в морг. Застрелился он около полуночи, глубокой ночью уже приехала милиция. Последующий день прошел в хлопотах. Сначала вдова объяснялась представителями закона, потом начала готовиться к похоронам, обзванивать родственников и знакомых. Госпожа Одинцова любила и умела организовывать приемы. Приемы? Похороны тоже относятся к разряду мероприятий, которые следует тщательно готовить и продумывать все до мельчайших деталей, начиная с меню и заканчивая глубиной выреза на траурном платье. «Ни в коем случае не скупиться». Состояние покойное оставило значительное, причем все вдове. Сплетничать все равно будут, но в жадности им ее обвинить не удастся. В шесть часов вечера, усталая от дневных забот, Алина сидела в гостиной на диване и думала о том, что сегодня предстоит еще немало хлопот. Она только-только закончила переговоры с цветочниками. Сколько надо, живых цветов, какие именно, как декорировать помещение, где будет происходить прощание спокойным, и самое главное, какова будет цена. Наконец, стороны пришли к соглашению. Она сделала пометку в блокноте и хотела было связаться с похоронным бюро, узнать, что там с гробом, когда в дверь позвонили. Алина посмотрела на часы. Кто бы это мог быть? Сегодня она ждала только поставщиков и еще дизайнера по интерьеру. Цветы цветами, но надо продумать и остальные декорации. Цветы фактуру ткани, которые прикроют мебель, где именно будет стоять портрет, а где гроб с телом, как разместятся приглашенные и так далее. Народа будет много, но все люди значительные. Они будут не только смотреть, но и оценивать. Со многими ей еще работать. Нет. «Скупиться нельзя». «Должно быть, это дизайнер», — подумала она и прибеднилась к дивана. Потом сделала лицо и пошла открывать дверь. Сама, потому что отпустила прислугу, дабы наедине предаться скорби. Она не хотела, чтобы в этот момент ее кто-нибудь видел. Последние два дня Алина остро нуждалась в одиночестве. К огромному ее удивлению на крыльце стоял мужчина, которого она до сей поры видела мельком. но чье лицо запомнило, и хотя его сюда не звали, мужчина смотрел на хозяйку так, словно и не сомневался в том, что в дом его впустят. Этот взгляд она не забудет никогда. «Простите», — обозначила легкое удивление госпожа Одинцова. «Одинцова Алина Сергеевна?» «Да, Греков Юрий Павлович, старший следователь прокуратуры. Можно войти?» «А на каком основании вы хотите войти в мой дом старший следователь прокуратуры Юрий Греков?» «Юрий Павлович. Допустим. Нам надо поговорить». И он, решительно отодвинув с дороги хозяйку, вступил через порог. Госпожа Одинцова оторопела от такой наглости и подумала, что напрасно отпустила вместе с прислугой и охрану. Но нетрудно все вернуть. Один звонок и... «Не стоит». Словно прочитав ее мысли, сказал Юрий Греков. Дверь в гостиную была открыта, и он без колебаний направился туда. Алина Одинцова следом. Она была женщиной не глупой и понимала, что без веских оснований человек себя так вести не будет. Он знает, куда и зачем пришел. Это право сильного – диктовать свои условия. Людей Алина чувствовала прекрасно и сейчас прислушивалась к себе, к своему внутреннему голосу. Что она чувствует по отношению к Юрию Грекову? К его визиту? Недоумение? Пожалуй. Уважение к его решительности? Возможно. Но главная опасность. От него исходит опасность. Греков между тем прошел в гостиную и остановился перед портретом Михаила Одинцова. Пока вдову не проконсультировал дизайнер, портрет покойного с традиционной траурной лентой стоял в центре гостиной. «Готовитесь, значит?» — усмехнулся Греков. — Простите, похоронам любимого мужа, говорю, готовитесь. Слово «любимого» он сказал с откровенной иронией. — А не боитесь в таком богатом доме одна? — Я не открываю дверь, кому попало, — сухо сказала вдова. — Мне вот открыли. — Во-первых, у ворот коттеджного поселка охрана. Посторонних сюда не пускают. Во-вторых, вызвать мою личную охрану очень просто. Только нажать на кнопку. А не поздно ли они приедут? Да что вы, собственно, хотите? Начала злиться Алина. Поговорить и свидетели их нам ни к чему. Я, кстати, знаю, что вы отпустили прислугу и личную охрану. Юрий Греков швырнул теплую кожаную куртку в кресло, потом развалился на диване и сказал: Я бы чего-нибудь выпил. Я вас на угощение не звала. Ну-ну, Алина Сергеевна! Вы же умная женщина. Я в этом убедился, загадочно сказал гость. Поэтому принесите нам обоим выпить, сядьте в кресло напротив, расслабьтесь и послушайте меня. Хорошо, кивнула она. Алина Одинцова прошла на кухню и сделала коктейль себе и виски со льдом грекову. Почему-то она подумала, что этот мужчина предпочитает крепкие спиртные напитки. Так и есть, взяв из ее рук стакан с виски, Он с удовлетворением кивнул. «Отлично!» Алина присела на краешек кресла, стараясь держать спину прямо, и отпила из бокала маргариту. «Ну?» «Итак, все прошло успешно?» «То есть?» опера стряпали отказ в возбуждении уголовного дела?» «Какого уголовного дела?» — вскинулась Алина. «По факту смерти вашего мужа». «Мой муж застрелился!» — отчеканила она. Это самоубийство. А почему он не оставил предсмертной записки? Что, все оставляют? Разве мало об этом он говорил? Кому говорил? Вам? И мне. Почему он это вам говорил? Видите ли, у него была депрессия. А по поводу чего депрессия? Я не понимаю, это что, допрос? Нет. На допрос я бы вызвал вас в прокуратуру. С усмешкой сказал Греков. Тогда на каком основании вы задаете мне эти вопросы? На том основании, что для того, чтобы покончить с собой, нужен повод, и повод веский. Ваш муж был человеком богатым, на здоровье не жаловался. Тут вы ошибаетесь, он не мог иметь детей, и это было причиной депрессии. Он обращался к врачам? Да. Обращался ли муж к врачам? Да, он столько денег на них потратил, и как это ее бесило. «А вы? Обследовались?» «Вы что, смеетесь?» И Алина невольно расправила плечи. Кто бы сомневался, что женщина, находящаяся в такой блестящей физической форме, не может иметь детей. Она же сияет здоровьем. И гляньте-ка на портрет Одинцова. Худой, плечи узкие, углы рта опущены, типичный очкарик. «А может, ваш муж болел?» усмехнулся Греков. Настолько серьезно, что это стало причиной бесплодия. Я его медицинскую карту не изучала, — отрезала Алина. Может, и болел в детстве. Значит, он был в депрессии. А как насчет? Послушайте, я отказываюсь отвечать на ваши вопросы, — оборвала непрошенного гостя хозяйка дома. Милиция здесь уже была. Я знаю, — спокойно сказал Юрий Греков. Это дело ведет мой лучший друг Володя Петров. Кстати, это от него я получил исчерпывающую информацию о том, что случилось. Как вы себя вели и что именно сказали? Не понимаю, как вам удалось обвести его вокруг пальца? Чем вы его купили? Я знаю, что Петров взяток не берет. Так почему он вам все-таки поверил? Потому что я говорю правду, и мой муж действительно был больным человеком. Мы и познакомились при соответствующих обстоятельствах. Это было девять лет назад. Я тогда работала психологом, и у меня неплохо получалось». «Ну-ка, ну-ка», — подался вперед Греков. «И что же так беспокоило Михаила Одинцова?» «Это врачебная тайна». «Значит, вы вышли замуж за своего пациента?» «Это не возбраняется. Впрочем, вскоре после замужества я бросила работу». «И стали лечить его одного, так?» «Михаил больше не нуждался в лечении», — сухо сказала вдова. «А как же тогда ваши слова насчет депрессии и склонности к суициду? И вообще, консультировали его в качестве психолога, а медицинскую карту не посмотрели. Разве психолог не должен интересоваться другими заболеваниями пациента? Похоже, вы что-то скрываете, Алина Сергеевна. Я просто не хочу распространяться о его болезнях. Ну хорошо». Я расскажу, потому что мне кажется, что вы меня в чем-то подозреваете. А поскольку вы следователь... Вот именно. Мне ничего не стоит настоять на том, что все-таки стоит возбудить уголовное дело и провести повторную экспертизу, насколько расположение входного отверстия пули соответствует вашей версии о самоубийстве. Я думаю, есть и еще кое-что. «Что вы имеете в виду?» — побледнела Алина. Но вы мне сначала поведайте, как все было». Из чего это вдруг преуспевающий бизнесмен Михаил Одинцов решил застрелиться? А я послушаю. «Хорошо», — кивнула вдова и сделала большой глоток любимой Маргариты. «Я расскажу все с самого начала».